дисциплинированность и организованность дисциплинированность есть важнейшее волевое качество советского человека которое выражается в способности его подчинять свои действия и поступки выполнению долга перед родиной выполнению всех требований коммунистической морали и правил советского общежития от внешней дисциплины к внутренней от подчинения воле других людей к выработке подчинения требованиям долга по собственной инициативе. Таков путь развития дисциплинированной воли. Чем лучше человек сознает общественную необходимость своих поступков, тем с большим убеждением и активностью он поступает. Октябрьская социалистическая революция уничтожила эксплуататорский строй, ликвидировала вместе с ним дисциплину палки и голода, заложила основы для развития общественной сознательной дисциплины. «Теперь, после социалистической революции», указывал Ленин, «дисциплина должна создаваться на основе доверия к организованности трудящихся, строящих социализм. Дисциплина товарищеская, дисциплина всяческого уважения, «Дисциплина самостоятельности и инициативы в борьбе». Сноска. Вы и Ленин, сочинение том 27, страница 475. «Железная дисциплина», — говорит И.В. Сталин, — не исключает, а предполагает сознательность и добровольность подчинения, ибо только сознательная дисциплина может быть действительно «железной дисциплиной». Сноска. И Сталин. Вопросы ленинизма. Издательство 11, страница 75. Социалистическая дисциплина является дисциплиной взаимопомощи и солидарности. Все за одного и один за всех. Таково правило нашей дисциплины. Одиночка, эгоист, противопоставляющий себя коллективу и обществу, оторванный от него, находит у нас суровое осуждение, как недисциплинированный и испорченный человек. нуждающийся в перевоспитании. Таким образом, в результате борьбы народных масс за социализм, в результате коммунистического воспитания трудящихся, изменялись сами люди, их воля и характер, их дисциплина. Сознательная дисциплинированность стала важнейшим качеством характера советского человека. Воспитание сознательной дисциплины у учащихся является одной из главных задач советской школы. Высокая дисциплина – необходимое условие успешного обучения и в то же время цель нравственного воспитания. Сознательная дисциплина учащихся означает прежде всего понимание детьми своего патриотического долга перед Родиной, пониманием, что без дисциплины нельзя хорошо учиться, нельзя вырасти пламенным борцом за дело коммунизма. Сознательная дисциплина школьника означает выполнение им правил учащихся. всех требований школьного режима, правила социалистического общежития и обязанностей детских общественных организаций. Дисциплинированность ученика есть продукт длительного влияния внешних воздействий, организуемых воспитателем. Организующее влияние учителя на детей неразрывно связано со всем учебно-воспитательным процессом, включающим в себя многостороннюю работу по привитию детям правил морали. Дисциплинированность ярко проявляется в плановости и организованности поведения. Деятельность и отдельные поступки людей обычно совершаются по предварительно продуманному плану. Этот мысленный план, по которому организуется и осуществляется поступок, может быть хорошим или плохим. Если цель поступка правильна и доступна, но план достижения этой цели плохой, то исполнение часто в силу ошибочности плана бывает опрометчивым или приводит весь поступок к срыву. Отсюда возникает важная воспитательная задача – овладеть знанием и умением правильно планировать и организовывать свои действия и поступки. Глубокое понимание значения плана в жизни общества, непосредственное участие в планировании работы предприятия или учреждения, каждодневная трудовая деятельность по плану, подведение итогов выполнения плана – Воспитали у советских людей уважение к плану, способности, умение планировать общественную и личную деятельность, потребность в плане, как в руководящем начале всей своей жизни. Социалистический план, отражающий объективные закономерности развития нашего общества, нанес сокрушительный удар по старой, туманной, ограниченной и утопической мечте индивидуалиста. Советский человек является коллективистом, его мечта соединяется с общегосударственным научно разработанным планом. Поэтому советский человек устами поэта заявляет. Будущее не каприз погоды, не мечта, одетая в туман. Это к славе рвущиеся годы, это цифры, диаграммы, план. С. Щипачев. Передовой советский человек руководствуется планом во всей своей жизни. План проник в быт. Наши люди планируют не только свой труд на социалистическом производстве, но и общественную деятельность, свою учебную работу, свой культурный отдых. Причем планируют не только на завтрашний день, но и на продолжительный срок, нередко на несколько лет. Человек при капитализме не имеет возможности планировать свою жизнь. Он может лишь мечтать о работе для того, чтобы просуществовать. А вот простая советская девушка, дочь бывшего батрака, Паша Ангелина еще 20 лет тому назад спланировала свою работу трактористки и уверенно превратила юношескую мечту в быль. Также смело и уверенно планируют свою жизнедеятельность миллионы советских юношей и девушек. Для этого у них есть все возможности. Бесплановость, неорганизованность, разбросанность, необдуманность поведения и деятельность в наших условиях являются пережитками капитализма. и признаками невоспитанной воли ее слабости. Не умея организованно бороться за выполнение государственного плана, слабовольный человек не в состоянии культурно организовать и свою личную жизнь. С такими людьми, которых еще немало в нашей среде, нужна серьезная воспитательная работа. Недооценка планирования характерна для детей и подростков. Она в значительной мере Есть следствие импульсивности воли, когда ребенок после постановки целей часто сразу же переходит к исполнению. Маленькие дети еще не планируют свои действия даже тогда, когда план подсказан взрослыми. Воспитание плановости и организованности действий преследует цель подготовки дисциплинированных и мудрых и принципиальных тружеников, обладающих достаточными знаниями и умениями. чтобы правильно предвидеть и продуманно организовать всякое дело, не допуская промечивости и разбросанность. В этой связи задача воспитания заключается в том, чтобы добиться осознания учащимися всей важности планового начала в строительстве нашего государства. На примере пятилеток необходимо показать, какими мощными орудиями является план в нашей стране. Важно показать, что выполняют всякое большое государственное дело живые люди. От их личной плановости и организованности в труде зависит успех государственного прогресса. В то же время учащиеся должны осознать, что планирование играет огромную роль и в личной жизни человека. Можно на конкретных примерах показать, как выигрывают в своей жизни преуспевают те люди, которые умеют планировать и организовывать свою жизнь, и как проигрывают те, которые пренебрегают плановостью. Действуя на авось, важной задачей воспитания является формирование у детей прочных умений и навыков правильной организации своих действий и поступков. Нужно добиться, чтобы каждый сложный поступок совершался продуманно, чтобы школьник умел жить и действовать организованно, упорядоченно, придерживался определенного режима. Нужно выработать у учащихся общий стиль аккуратной и организованной деятельности. чтобы эта организованность стала их второй натурой. Перед педагогом стоит задача выработки у учащихся стремления определить путь своего жизненного развития в соответствии с идеалом и выработанной профессией. Это не значит, что незрелый ум школьника в состоянии предначертать линию своей жизни. Всем известно, что идеалы учащихся обычно изменяются, но человек, как правильно указал А.С. Макаренко, не может жить без перспективных целей кто не заглядывает в будущее тот не может видеть правильно настоящего и направлять его человеку трудно жить не только без перспективных целей но и без перспективного планирования это перспективное планирование жизни придает энергию человеку для движения вперед для самосовершенствования его и если через год у ученика конкретный жизненный идеал изменится а перспективный план будет выполнен только на одну сотую, то и в этом случае план себя уже оправдал. То, что было приобретено за этот период на основе принятого плана, не пропадет даром, а войдет как важный элемент в действительные перспективы плана жизни, которые рано или поздно человеком осознается. Деятельность и настойчивость Ленинско-сталинский стиль работы характеризуется соединением революционного размаха с деловитостью и настойчивостью в достижении целей. Этот стиль работы формировался как соединение ленинских теорий с революционной практикой рабочего класса в борьбе против капитализма, в борьбе за социализм. Ленинско-сталинский стиль работы является важным оружием в решении задач постепенного перехода от социализма к коммунизму. В этом стиле работы выражается воля передового советского человека, его целеустремленность и принципиальность, его активность и настойчивость, смелость и мужество. Ива Сталин говорит, что русский революционный размах – это та живительная сила, которая будет мысль, двигает вперед, ломает прошлое, дает перспективу. Сноска. Ива Сталин, сочинение том 6, страница 186. Деловитость по определению Ивы Сталина – это та неукротимая сила, которая не знает и не признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которые не может не довести до конца раз начатое дело, если это даже небольшое дело, и без которой немыслимо серьезная строительная работа. Сновка. Там же страница 187-188. Революционный размах, как составная часть сталинского стиля работы, находит свое выражение прежде всего в таких волевых качествах советского человека, как целеустремленность, дающая широкую перспективу для деятельности, смелая инициатива постановки задач, обдуманное планирование и организация деятельности. Деловитость же связана прежде всего с дисциплинированностью, энергичным и настойчивым исполнением намеченных действий. Деловитость советских людей по своей направленности прямо противоположна деловитости буржуа, который проявляет огромную энергию и расторопность только там и тогда, когда это дело связано с наживой, с обогащением. Капиталистическая деловитость – это деловитость грабителя, соревнующаяся с другими бандитами за захват чужого добра. Такова, например, деловитость финансиста Сакара из романа Заля деньги». американского бизнесмена Купер Вуда из романа «Финансист» Драйзера. Деловитость советского человека по своим мотивам является принципиально иной, бескорыстной, высокоморальной. Она направлена на построение коммунизма, проявляется в патриотических действиях советского человека, стремящегося быстрее и больше дать для народа сооружений, машин, продуктов, ценностей, науки и искусства. Деловитость проявляется прежде всего в умении человека организовать всю свою деятельность как ряд четких законченных поступков. Деловитость выражается в исполнении действий, в умении доводить начатое дело до успешного конца, невзирая на трудность. Однако не всякого человека, который преодолевая трудности, доводит свои поступки и действия до завершения, у нас называют деловитыми. Исполнение деловитого человека характеризуется рядом признаков. которые только в совокупности дают представление о качестве деловитости. Деловитость проявляется, во-первых, в правильности исполнения. Хорошо продуманный план еще не гарантирует безошибочности исполнения. На практике могут быть всякие неожиданности и осложнения, которые человек должен преодолеть, чтобы успешно завершить действие. Если при исполнении человек часто совершает ошибки, то в итоге он может неправильно или с большими дефектами завершить весь поступок. Правильность исполнения является главным критерием в оценке деловитости человека. Деловитость проявляется во-вторых, в организации исполнения. Хорошо продуманный план действия составляет лишь предпосылку организованного исполнения. Организованность человека проявляется не столько в составлении планов, предварительной работе по подготовке действия, сколько в организованном, планомерном исполнении. Нередко мы встречаем таких людей, которые при планировании своей деятельности в состоянии проявить необходимую предусмотрительность и организованность, но не в состоянии организованно выполнить свой план. Они допускают ненужные движения и действия, сбиваются в последовательности выполнения операций, нарушают темп работы и так далее. Происходит это из-за отсутствия необходимых умений и навыков или вследствие недисциплинированности и импульсивности. или по причине невнимательности или уклонения от борьбы с трудностями. Такого человека еще не называют деловым, хотя он в конечном итоге дело и доводит до успешного конца.